Генрих Сапгир. Смеянцы. В стране хохотании жили смеянцы. Любили смеянцы веселье и танцы и просто смеяться, любили смеянцы. Пусть слово ни новое, и шутка стара, смеяться готовы они до утра. Признаться, порой бывало и так: глядят друг на друга, смеются в кулак. Да что в нём смешного в соседе твоём? Нам просто приятно смеяться вдвоем, а если кто падал и ушибался, не хныкал, не плакал, вставал и смеялся. Смеянцы трудиться любили, побудним они мастерили, из каждой шутки дудки, из каждой улыбки скрипки, а из самого громкого хохота барабаны полные грохота. И каждое воскресенье смеянки пекли печенье и с хорошего настроения. Так жили смеянцы, не зная забот. Но вот в страну хохотанию прибыл дракон. На трех самолетах пожаловал он. Над Смехоградом ударил гром. Дракон опустился на смеходром. Солидный дракон, трёхголовый, блестит чешуёю лиловой. Сбежались смеянцы. Скажите, откуда такое смешное нелепое чудо? Дымом вдохнули три головы. Слушайте вы, отныне смеянцы смеяться не смеете. иначе вы будете преданы смерти из пепелю моё слово закон я как известно ужасный дракон смеются смеянцы дракону в ответ драконов на свете давно уже нет да разве такие драконы бывают его вовсе не так они рты разивают какой там дракон трёхголовый жираф Хо-хо, да ведь это пожарный рукав, хек -хе, с трехголовый, ха-ха, это ж чайник из племени чайников необычайных. И криком, и смехом совсем заглушен, но я же дракон, убеждает дракон. Ты уж, ты лягушка, дракон разозлился, как жаркая печка, дракон раскалился. И тут бы, наверно, случилась беда. Но вспыхнул дракон и сгорел без следа. Со злости сгорел, да. Над городом смеха весёлое эхо и шутком и песням звучало в ответ: драконов, драконов, лиловых, зелёных, огромных и страшных давно уже нет. И ласточки в небе затеяли танцы. В стране хохотании жили смеянцы. В стране этой очень легко оказаться. Просто вам надо друзья рассмеяться. Чудаки. По вечерам, по вечерам луна глядится в стёкла рам. И спать, ложаться чудаки, надев пенсне или очки, чтобы яснее видеть сны. слетающие к ним с луны причём одни привыкли брать карандаши с собой в кровать чтоб всё во сне нарисовать другие свой магнитофон чтоб записать красивый сон а этот пасмурный старик всегда одетый спать привык и без галоши без пальто он не ложится ни за что его задумчивые сны всегда дождливые и грустные. А вот лукаовый бородач, он под подушкой прячет мяч. Он знает, что во сне опять он будет бегать и играть, лужайка будет, солнце свет, и будет снова восемь лет. Ночью на небе один золотистый апельсин. Миновали две недели. Апельсина мы не ели, но осталось в небе только апельсиновая долька. Люда е ты принцесса или всё наоборот? Принцесса была прекрасная, погода была ужасная. Днём, во втором часу, заблудилась принцесса в лесу. смотрит полянка прекрасная на полянке землянка ужасная а в землянке людает заходи-ка на обед он хватает нож дело ясное вдруг увидел какая прекрасная Люда еду сразу стало худа. Уходи, говорит, отсюда. Аппетит, говорит, ужасный. Слишком вид, говорит, прекрасный. И пошла потихоньку принцесса. Прямо к замку вышла из леса. Вот какая легенда ужасная. Вот какая принцесса прекрасная. А может быть, было всё наоборот? Принцесса была ужасная погода была прекрасная днём во втором часу заблудилась принцесса в лесу смотрит полянка ужасная на полянке землянка прекрасная а в землянке люда ед заходи-ка на обед он хватает нож дело ясное вдруг увидел какая ужасная Людаке до сразу стало худо. Уходи, говорит, отсюда. Аппетит, говорит, прекрасный, хмм, слишком вид, говорит, ужасный. И пошла потихоньку принцесса прямо к замку вышла из леса. Вот какая легенда прекрасная. Вот какая принцесса ужасная. Леса чудеса. В леса чудеса мы поедем с тобой. Там бродит у озера лось голубой. Там чаще хвостом подметает лиса, чтоб чистыми были леса чудеса. В леса чудеса мы поедем. Там встретимся с умным медведем, заглянем к сове в дупло. В дупле у совы тепло и светло. Две лампы, два глаза совиных, и тут же диван на пружинах. Расядимся я и ты, и медведь, и будем песню лесную петь. Ель, берёза, дуб, сосна, солнце, звёзды и луна. Дуб, сосна, берёза, ель, солнце, дождик и метель. А после я приглашу сову, и все мы отправимся в гости к льву. Живёт он под горкой в пещере. Лев добрый, табличка на двери. И добрый лев тебе лапу подаст и промурлычит: "Здравст". И смело ты можешь погладить льва. Только спроси позволения сперва. А хочешь, с оленем в пятнашки играй, ведь это такой удивительный край. Не обижает никто никого. Все любят пятнашки и прятки, но больше всего, но больше всего Там любят стихи и загадки. Туда мы отправимся ты да я, только с собой не возьмём ружья, и дома оставим твой старый пугач. Там первый закон никого не пугать. Висит объявление у самой опушки: вам пистолеты, рогатки и пушки вход в эту сказку закрыт навсегда. Скорей собирайся, поедем туда. Бабочка. Я вчера заметил в парке на сосне рисунок яркий. Разглядеть его хотел. Вдруг сложились половинки этой радужной картинки, и рисунок улетел. Кузнечик. Надеть бы зелёный пиджак и прыгнуть бы в небо вот так, и скакать и плясать по лугам, удивляясь проворным ногам. Мне бы зелёную скрипку достать, я сумел бы кузнечиком стать. Это снег? Рано-рано выпал снег. Удивился человек. Это снег? Не может быть. На дворе не может быть. На траве не может быть. В октябре не может быть. Неужели это снег? Не поверил человек. провечку и человечка Потерялась овечка, заблудилась овечка. Повстречала овечка на лугу человечка. И сказала овечка: "Вам ужасно я рада, потому что случайно я отстала от стада". Человечек смутился и вдруг рассердился: "Я и сам потерялся, я и сам заблудился". И сказала лавечка: тихонечко блее. Это грустно, конечно, но вдвоём веселее. До сих пор они бродят за кустами, за речкой. Покажите дорогу человечку с овечкой. Красный шар. Летит по свету красный шар, шар, шар, шар. Летит над улицей моей. Эй, эй, эй. Ты видно шарик непростой, стой, стой, стой, и залетел на мой балкон. Он, он, он. Что видел шарик с высоты? Ты, ты, ты. Наверное села, города, да, да, да. Поля и рощи и стада, да, да, да. На реках баржи и суда, да, да, да. Летал в заморские края, я, я, я. Со мной гулял гиппопотам, там, там, там. Меня за нитку дергал слон, он, он, он. И лапой трогал осмелев лев, лев, лев, лев. Останься, шарик, будешь мой, ой, ой, ой. Пусти обратно в вышину, ну, ну, ну. Ты прилетишь опять сюда, да, да, да. Ну что ж, лети, лети скорей. Ре, ре, ре. Летит по свету красный шар, шар, шар, шар. Бутерброд. Чудак-математик в Германии жил. Он хлеб с колбасою случайно сложил. Затем результат положил себе в рот. Вот так человек изобрёл бутерброд. Жук-дровосек. На улице в утренние часы я часто встречал человека, у которого были большие усы, как у жука-дровосека. А может быть, это был жук-дровосек и лишь притворялся, что он человек. Что за ли, что за мон? В звуках нету смысла. Ноги два шипнут, лимон сразу станет кисла. стихи о стихах. А напишу-ка я стихи о том, как я пишу стихи, о том, как я пишу стихи, о том, как я пишу стихи. Стихи получились длинные, длиннееишие жирафа. Их можно читать со стула, но лучше всего со шкафа. Крокодил и петух. На жёлтом лугу, где растёт чепуха, Лиловое, как чернила, повстречал крокодил с головой петуха, петуха с головой крокодила. И оба сказали такие слова: "Какая чудная у вас голова! Я, может, не прав, но мне кажется, вы достойны скорее моей головы. Хотите меняться?" петух предложил. "Отлично, давайте", сказал крокодил. Обменявшись такими словами, Поменялись они головами. И каждый подумал: красиво, на диво. Обманул я его чудака. И ушёл крокодил с головой крокодила, а петух с головой петуха. Не знаю кто. Жили были, не знаю кто, не знаю с кем. Раз пошёл, не знаю кто, не знаю зачем. Повстречал, не знаю у кого. Попросил, не знаю чего. Отказал, не знаю кто, не знаю кому. И не дал, не знаю что, не знаю почему. Тут заплакал, не знаю кто. Пожалел ты, не знаю что. И пошёл, не знаю кто, не знаю куда. Это было, не знаю где, не знаю когда. Воспитанная лошадь. В нашу квартиру лошадь пришла. Воспитанная лошадь у двери сняла пальто и галоши. Она по пути не задела стола, не опрокинула стола. Она осторожно ко мне подошла и копыта своё протянула. А после со мною, с Петей и Катей лошадь пила чай. Не пролила ничего, не воззначай, и не запачкала скатерть, сидела спокойно, громко не ржала и блюдечко правым копытом держала. Но вот она вытерла губы салфеткой, сказала спасибо с учтивостью редкой. Потом, обратившись тихонько к соседу, сказала: "Простите, я скоро уеду, дома остались мои же ребята". И я беспокоюсь, мои же ребята. В передней надела пальто и галоши, сказала всем до свидания и по ступенькам ушла от нас лошадь отличного воспитания. И долго с балкона махали мы лошади, которая чинно ступала по площади. Лингвистические сонеты. Речь как река во всём свои истоки. Индускя уда течёт в воде. И мной разгадан смысл её глубокий: В влажность, О авал, движение, Д. Я слышу вой враждующих племён, из глоток крики, fire, flame, пламя. Мы были имя А германцы нами. Смерть сел на пферт, а конунг на камонь. Ты, я, они из одного зерна. Я вижу лоб священного слона, лингвисту кажет множество примеров. Латинский ignis и огонь в родстве. И на закате окна по Москве, как отблеск на мечах легеняров Текст читала Елена Хафизова